Глава шестая О тщательнейшем и забавном осмотре, который священник и цирюльник произвели в книгохранилище Хитроумного нашего Идальго. Тот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключ от комнаты, где находились эти зловредные книги. И она с превеликою готовностью исполнила его просьбу. Когда же все вошли туда, в том числе и ключница, то обнаружили более ста больших книг в весьма добротных переплетах, а также другие книги менее внушительных размеров. И ключница, окинув их взглядом, опрометью выбежала из комнаты, но тотчас же вернулась с чашкой святой воды и скрапилом. — Пожалуйста, ваша милость, сеньор лицензиат, окропите комнату, — сказала она, — А то еще кто-нибудь из волшебников, которые прячутся в этих книгах, заколдуют нас в отместку за то, что мы собираемся сжить их всех со свету. Посмеялся лицензиат, простодушию ключницы, и предложил цирюльнику такой порядок. Цирюльник будет передавать ему эти книги по одной, а он займется их осмотром. Может статься некоторые из них и не повинны смерть. «Нет», — возразила племянница, — «ни одна из них не заслуживает прощения. Все они причинили нам зло. Их надобно выбросить в окно, сложить в кучу и поджечь. А еще лучше отнести на скотный двор и там сложить из них костер. Тогда и дым не будет нас беспокоить». Ключница к ней присоединилась. Обе они страстно желали погибели этих невинных страдальцев. Однако ж священник настоял на том, чтобы сперва читать хотя бы заглавия. И первое, что вручил ему Маэссе Николас, — это Амадиса Гальского в четырех частях. — В этом есть нечто знаменательное, — сказал священник. — Сколько мне известно перед нами... Первый рыцарский роман, вышедший из печати в Испании. И от него берут начало и ведут свое происхождение все остальные. А потому, мне кажется, как основоположника сей богопротивной ереси, должны мы без всякого сожаления предать его огню. — Нет, сеньор, — возразил цирюльник, — я слышал другое. Говорят, что это лучшее из книг, кем-либо в этом роде сочиненных, а потому в виде особого исключения должны его помиловать. «Ну, — Ваша правда, — согласился священник, — примем это в соображение и временно даруем ему жизнь. — Посмотрим теперь, кто там стоит рядом с ним. Подвиги Эспландиана законного сына амадиса гальского возгласил цирюльник роман подвиги весьма добродетельного рыцаря эспландиана сына амадиса гальского вышел в свет в 1510 году справедливость требует заметить что заслуги отца на сына не распространяются сказал священник нати сеньора домоправительница, откройте окно и выбросьте его. Пусть он положит начало груди книг, из которых мы устроим костер». Ключница с особым удовольствием привела это в исполнение. Добрый эспландиан полетел во двор, и там весьма терпеливо стал дожидаться грозившей ему казни. «Дальше», — сказал священник. — За ним идет Амадис Греческий, — сказал цирюльник. — Да, по-моему, в этом ряду одни лишь Амадисовы родичи и стоят. — Вот мы их всех сейчас и выбросим во двор, — сказал священник. — Только за то, чтобы иметь удовольствие сжечь королеву, Пентикинестру, пастушка Даринеля с его эклогами, и всю эту хитро сплетенную чертовщину, какую развел здесь автор, я и собственного родителя не постеснялся бы сжечь, если бы только он принял образ странствующего рыцаря. И я того же мнения, сказал цирюльник, и я, сказала племянница, а коли так, сказала ключница, давайте их сюда, я их прямо во двор. Ей дали изрядное количество книг, и она, щадя, как видно, лестницу, побросала их в окно. — А это еще что за толстяк? — спросил священник. — Дон Оливант Лаврский, — отвечал цирюльник. Полное название этого романа «Антонио до Торкемады», «Повествование о непобедимом рыцаре, Оливанте Лаврском, принце Македонском», ставшим благодаря чудесным своим подвигам императором Константинопольским, 1564 год. — Эту книгу сочинил автор цветочного сада, — сказал священник. — Откровенно говоря, я не сумел бы определить, какая из них более правдива или, вернее, менее лжива. Одно могу сказать — книга дерзкая и нелепая а потому в окно ее. Следующий — Флорис Март Герканский, — объявил цирюльник. Автором этого романа первая часть великой истории о преславном и могучем рыцаре Флорис Марте Герканском, 1556 год, является Мельчор Ортега. В романе «Дон Кихот» встречается и другое написание имени Флорис Март, «Фелис Март». «Ай, сеньор Флорис Март здесь!» — воскликнул священник. «Бьюсь об заклад, что он тоже мгновенно очутится на дворе, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, при которых он произошел на свет и на громкие его дела. Он написан таким тяжелым и сухим языком, что ничего иного и не заслуживает. Во двор его, сеньора, правительница И еще вот этого заодно! Охотно, сударь мой!» — молвила ключница, — с великою радостью исполнявшая все, что ей приказывали. — Это рыцарь Платир, — объявил цирюльник. Летопись деяний весьма отважного и могучего рыцаря Платира, сына императора Премалеона, 1533 год. — Старинный роман, — заметил священник. Однако ж я не вижу причины, по которой он заслуживал бы снисхождения. Без всяких разговоров припроводите его туда же. Как сказано, так и сделано. Раскрыли еще одну книгу под названием «Рыцарь креста». Роман состоит из двух частей. Первая часть носит название «Летопись деяния Леполемо», прозванного рыцарем Креста, сына императора германского, написанная на арабском языке и переведенная на испанский, 1521 год. Ну, Ради такого душеспасительного заглавия можно было бы простить автору его невежество. А с другой стороны, недаром же говорится, За крестом стоит сам дьявол. В огонь его. Цирюльник достал с полки еще один том и сказал. Это зерцало рыцарства. Речь идет о романе под названием «Первая, вторая и третья части влюбленного Роланда». Зерцало рыцарства, в коем повествуется о деяниях графа Роланда и могучего рыцаря Ринальда Монтальванского и многих других именитых рыцарей 1586 год, знаю я сию почтенную книгу, сказал священник. В ней действует сеньор Ренальд Монтальванский со своими друзьями-приятелями жуликами почище самого Кака и двенадцать пер Франции вместе с их правдивым летописцем Турпином. Согласно средневековым сказаниям, Римский архиепископ Турпин один из уцелевших участников сражения в Ронсевальском ущелье, ему приписывали авторство латинской хроники архиепископа Турпина, относящейся к XI веку, и представляющей собой рассказ о легендарных деяниях Карла Великого и Руланда в Испании. Впрочем, откровенно говоря, я отправил бы их на вечное поселение. И только, хотя бы потому, что они причастны к замыслу знаменитого Маттео Боярдо, сочинение же Боярдо, в свою очередь, послужило конвой для Лодовико Ариосто, поэта, проникнутого истинно христианским чувством, и вот если мне попадется здесь Ариосто, и если при этом обнаружится, что он говорит не на своем родном, а на чужом языке, то я не почувствую к нему никакого уважения. Если же на своем, то я возложу его себе на главу. Матео Боярдо, 1434-1494, итальянский писатель, автор поэмы «Влюбленный Роланд». Сюжет «Влюбленного Роланда» был в дальнейшем разработан Лодовико Ариоста в поэме «Неистовый Роланд». «У меня он есть по-итальянски», — сказал цирюльник, — «но я его не понимаю». «И хорошо, что не понимаете», — заметил священник. «Мы бы и сеньору начальнику это простили, лишь бы он не переносил Ариоста в Испанию и не делал из него костильца. Ведь через то он лишил его многих природных достоинств» как это случается со всеми, кто берется переводить поэтические произведения, ибо самому добросовестному и самому искусному переводчику никогда не подняться на такую высоту, какой достигают они в первоначальном своем виде. Сеньору-военачальнику имеется в виду Херонимо де Уреа, который перевел на испанский язык Нистового Роланда в 1549 году. Перевод считается малохудожественным. Словом, я хочу сказать, что эту книгу, вместе с прочими досужими вымыслами французских сочинителей, следует бросить на дно высохшего колодца, и пусть они там и лежат, пока мы, по зрелом размышлениям, не придумаем, как с ними поступить. Я бы только не помиловал Бернардо дель Карпио, который уж верно где-нибудь тут притаился. И еще одну книгу под названием «Ронсеваль». И эти две книги, как скоро они попадутся мне в руки, тотчас перейдут в руки домоправительницы. Домоправительница же без всякого снисхождения предаст их огню. Бернардо дель Карпио, поэма Аугустина Алонсо под названием «Повествование о подвигах и деяниях непобедимого рыцаря Бернардо дель Карпио», 1585 год. Ронсеваль, написанная плохими октавами поэма Франсиско Гаридо Вильена, правдивое описание славного сражения в Ронсевале, а также гибели 12 Пер Франции. 1555 год. Цирюльник поддержал священника. Он почитал его за доброго христианина и верного друга истины, который ни за какие блага в мире не станет кривить душой, а потому суждения его показались цирюльнику справедливыми и весьма остроумными. Засим он раскрыл еще одну книгу. То был Пальмерин Оливский, а рядом с ним стоял Пальмерин Английский. Пальмерин Оливский. Первая часть этого романа вышла в свет в 1511 году под названием «Книга о могучем рыцаре Пальмерине Оливском». Прочитав заглавие, лицензат сказал «Оливку эту растопить и сжечь, а пепел развеять по ветру, но английскую пальму должно хранить и беречь, как зеницу ока, в особом ларце» вроде того, который найден был Александром Македонским среди трофеев, оставшихся после Дария, и в котором он потом хранил творение Гомера. Согласно рассказу Плутарха, Александр Македонский, найдя среди добычи, захваченной им после поражения Дария, богатый ларец, велел хранить в нем сочинение Гомера. Эта книга, любезный друг, достойна уважения по двум причинам. Во-первых, она отменно хороша сама по себе, а во-вторых, если верить преданию, ее написал один мудрый португальский король. Приключения в замке «Следи и бди» очаровательны. Все они обличают в авторе великого искусника. Бдительный автор строго следит за тем, чтобы герои его рассуждали здраво и выражали свои мысли изысканно и ясно в полном соответствии с положением, какое они занимают в обществе. — Итак, сеньор Маэсси Николас, будь на то ваша добрая воля, этот роман, а также Амадис Гальский избегнут огня. Прочие же, без всякого дальнейшего осмотра и проверки, да погибнут. — Погодите, любезный друг, — возразил цирюльник, — У меня в руках прославленный дон Бельянис. Этому, — рассудил священник, — за вторую, третью и четвертую части не мешает дать ревеню, дабы освободить его от избытка желчи, а затем надлежит выбросить из него все, что касается замка славы и еще худшие несуразности — Для каковой цели давайте отложим судебное разбирательство на неопределенный срок, дабы потом, в зависимости от того, исправится он или нет, вынести мягкий или же суровый приговор. А пока что, любезный друг, возьмите его себе, но только никому не давайте читать. — С удовольствием, — молвил цирюльник. Не желая тратить силы на дальнейший осмотр рыцарских романов, Он велел ключнице забрать все большие тома и выбросить во двор. Ключница же не заставляла себя долго ждать и упрашивать. Напротив, складывать из книг костер представлялось ей куда более легким делом, нежели ткать огромный кусок тончайшего полотна. А потому, схватив в охапку штук восемь за раз, она выкинула их в окно. Ноша это оказалось для нее, впрочем, непосильную и одна из книг упала к ногам цирюльника. Тот, пожелав узнать, что это такое, прочел «История славного рыцаря Тиранта Белого». Речь идет об испанском переводе, 1511 год, каталонского рыцарского романа, вышедшего в 1490 году. «Могучий и непобедимый рыцарь Тирант Белый в пяти частях». В отличие от обычного типа рыцарских романов, в Тиранте Белом иногда проскальзывают намеки на реальную действительность и заметна попытка снизить условную героику, о чем свидетельствуют, в частности, приводимые священником, гротескные названия отдельных персонажей романа. «Кире Лейсон» — начальные слова молитвы «Господи помилуй», «Дева Отрада» в подлиннике Отрада моей жизни», «Вдова» — «Патрофира» и другие... «С нами крестная сила!» — возопил священник. «Как и тирант белый здесь! Дайте-ка мне его, любезный друг! Это же сокровищница наслаждений и залежи утех! В нем выведенный доблестный рыцарь Дон Кириолейсон Монтальванский, брат его Томас Монтальванский, рыцарь Фонсека, в нем изображается битва отважного тиранта с догом, В нем описываются хитрости девы отрады, шашни и плутни, вдовы, патрофиры и, наконец, сердечная склонность императрицы к ее конюшему и политу. Уверяю вас, любезный друг, что в рассуждении слога это лучшая книга в мире. Рыцари здесь едят, спят, умирают на своей постели, перед смертью составляют завещание, и еще в ней много такого, что в других книгах этого сорта отсутствует. Совсем тем автор ее умышленно нагородил столько всякого вздора, что его следовало бы приговорить к пожизненной каторге. Возьмите ее с собой, прочтите, и вы увидите, что я сказал о ней истинную правду». — Так я и сделаю, — сказал цирюльник. — А как же быть с маленькими книжками? — Это не рыцарские романы, это, как видно, стихи, — сказал священник. Раскрыв на удачу одну из них и увидев, что это Диана Хорхеда Монтемайера, он подумал, что и остальные должны быть в таком же роде. — Эти жечь не следует, — сказал он. — Они не причиняют и никогда не причинят такого зла, как рыцарские романы. Это хорошие книги и совершенно безвредные». «Ах, сеньор», — воскликнула племянница, — «давайте сожжем их вместе с прочими. Ведь если у моего дядюшки и пройдет помешательство на рыцарских романах, так он чего доброго примется за чтение стихов, и тут ему вспадет на ум сделаться пастушком, станет бродить по рощам и лугам, петь, играть на свирели, или еще того хуже» сам станет поэтом, а я слыхала, что болезнь эта прилипчива и неизлечима. Девица говорит дело, — заметил священник. — Лучше устранить с пути нашего друга и этот камень преткновения. Что касается Дианы Монтемайора, то я предлагаю не сжигать эту книгу, а только выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисие и волшебной воде, а также почти все ее длинные строчки. Оставим ей в добрый час ее прозу, и честь быть первой в ряду ей подобных. Диана Хорхе де Монтемайора Этот роман оказал большое влияние на развитие так называемого пасторального жанра в Испании. Длинные строчки, стихотворные строки, состоящие из двенадцати слогов. «Диана», как характерно для пасторального романа вообще, произведение, в котором проза чередуется со стихами. За ней следует так называемая «Вторая Диана» — «Диана Соломонтинца», — сказал Цирюльник, — и еще одна книга под тем же названием «Сочинение Хиля Пола». Вторая Диана Соломантинца вышла в свет в 1564 году подражание Диане Монтемайору, автором ее был Саламанкский врач Алонсо Перес. Диана Хильеполо, другое подражание Монтемайору, автором ее был Гаспар Хильеполо, умер в 1591 году, опубликовано в том же году, что и роман Алонсо Переса. Саламантинец отправится вслед за другими во двор и увеличит собою число приговоренных к сожжению, — рассудил священник. Но Диану Хилеполу Полу должна беречь так, как если бы ее написал сам Аполлон. — Ну, давайте дальше, любезный друг. Мешкать нечего, ведь уже поздно. Это счастье любви в десяти частях вытащив еще одну книгу, объявил цирюльник — сочинение сардинского поэта Антонио де Лофрасо. Роман Антонио де Лофрасо вышел в 1573 году. «Клянусь моим саном, — сказал священник, — что с тех пор, как Аполлон стал Аполлоном, музы — музами, а поэты — поэтами, никто еще не сочинял столь занятный и столь нелепой книги. Это единственное в своем роде сочинение, лучшее из всех ему подобных, когда-либо появлявшихся на свет Божий. И кто ее не читал, тот еще не читал ничего увлекательного. Дайте-ка ее сюда, любезный друг. Если б мне подарили сутану из флорентийского шелка, то я не так был бы ей рад, как этой находке. Весьма довольный, он отложил книгу в сторону, а цирюльник, между тем, продолжал. Далее следует иберийский пастух, эноресские нимфы и исцеление ревности. — А предадим их, не колеблясь, в руки светской власти, сиречь ключницы, — сказал священник. — Резонов на то не спрашивайте, иначе мы никогда не кончим. За ними идет пастух Филиды. Пасторальный роман Луиса Гальвеса де Монтальво, 1549-1591, вышедший в 1582 году. Он вовсе не пастух, — заметил священник, — а весьма просвещенный столичный житель. Будем беречь его как некую драгоценность. Эта толстая книга носит название «Сокровищницы разных стихотворений», объявил цирюльник. Сборник стихов Педро де Падилья, 1587 год. Педро де Падилья — испанский поэт и священник-друг Сервантеса. — Будь их поменьше, мы бы их больше ценили, — заметил священник. — Следует выполоть ее и очистить от всего низкого, попавшего в нее вместе с высоким. Пощадим ее! Во-первых, потому что автор ее — мой друг, а во-вторых, из уважения к другим его произведениям, более возвышенным и героичным. Вот сборник песен Лопеса Мальдонадо, продолжал цирюльник. Вышел в свет в 1586 году Лопес Мальдонадо, Габриэль, испанский поэт, автор романсов и эпиграмм. С этим автором мы тоже большие друзья, сказал священник, и в его собственном исполнении песни эти всех приводят в восторг, ибо голос у него поистине ангельский. Экологи его растянуты. Ну, да ведь хорошим никогда сыт не будешь. Присоединим же его к избранным. А что за книга стоит рядом с этой? Галатея. Мегерида Сервантеса, — отвечал цирюльник. С этим самым Сервантосом. Я с давних пор в большой дружбе, и мне хорошо известно, что в стихах он одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется бед. Кое-что в его книге придумано удачно, но все его замыслы так и остались незавершенными. Подождем обещанной второй части, может статься, он исправится и заслужит, наконец, снисхождение, в коем мы отказываем ему ныне а до тех пор держите его у себя в заточении. — С удовольствием, любезный друг, — сказал цирюльник. — Вот еще три книжки Араукана Дона Алонсо де Эрсилье, Австриада Хуана Руфа, Кордовского судьи и Монсерат, валенсийского поэта Крестоваля де Вируэса. Араукана Дона Алонса де Эрсилья Алонсо де Эрсилья — знаменитый испанский поэт. Поэма Араукана посвящена войне испанцев с арауканцами, чилийскими индейцами, поднявшими восстание за независимость. Участник этой войны Эрсилья, воспевая славу испанского оружия, восхищается в то же время мужеством индейцев. Первая часть вышла в 1569 году. Полностью поэма была опубликована в 1589 году. «Австриада» Хуана Руфо, опубликованная в 1584 году, поэма, в которой воспеты подвиги побочного брата Филиппа II, Дона Хуана Австрийского. «Монсеррат» поэма «Крестовали де Веруэса» 1550-й, 1609, испанского поэта и драматурга, вышла в 1587 году. «Эти три книги, — сказал священник, — лучшие из всего, что было написано героическим стихом на испанском языке. Они стоят наравне с самыми знаменитыми итальянскими поэмами. Берегите их! Это вершины испанской поэзии». Наконец, просмотр книг утомил священника, и он предложил сжечь, остальные без разбора. Но цирюльник как раз в это время раскрыл еще одну под названием «Слезы Анжелики» поэма Луиса Бараона де Сото, 1586 год, на сюжет, заимствованный из неистового Роланда Ариоста. «Я бы тоже проливал слезы» когда бы мне пришлось сжечь такую книгу, — сказал священник, — ибо автор ее — один из лучших поэтов не только в Испании, но и во всем мире, и он так чудесно перевел некоторые сказания о Видии.